Эпилог Двое стояли на краю огромного поля, уставленного десятками причудливых летательных аппаратов самых различных форм. Двое — он и она. «Ты все-таки летишь?» — тихо спросил он. «Ты же знаешь...» «Я не могу бросить моих ребят!» Так же тихо ответила она. «Они не могут не полететь!» «Но ты же понимаешь, что у вас нет никаких шансов!» «Если уж даже здесь...» Он замолчал, потому что узкая, изящная, женская ладонь опустилась на его губы. «Не надо, а то опять поссоримся!» «Я уверена, что нам все же удастся достучаться до их душ, хотя бы ненадолго!» «А потом...» «А потом будет...» «То, чему суждено». Мужчина хмыкнул и, поцеловав ладонь, мягко отстранил ее. «Ты только что повторила слова одного из древних земных императоров». «Делай, что должно. Случится, чему суждено». Фраза принадлежит Марку Аврелию. Он был воином и философом. Нам на политинформацию о нем замполит рассказывал. Она улыбнулась, а затем снова посмурнела и тихо спросила... «Вы улетаете сегодня?» Он мгновение поколевался, а затем все-таки ответил. «Да, как только стартовое поле будет заслонено планетой от их наблюдательных платформ...» «Жаль, сегодня у нас ночь прощания...» «Мне тоже...» — вздохнул он. «Но делай, что должно...» Они снова помолчали. А затем это молчаливое прощание прервало резкий звук коммуникатора... Он включил его и поднес к уху. «Да? Понял, да. Скоро буду». После чего убрал коммуникатор и, согнув вперед, резко обнял ее. «Слушай, что бы с тобой ни случилось там, на Оле, помни, я приду за тобой. Куда бы они тебя ни запрятали, так что просто верь и жди. Я... я слишком много потерял там, на земле, чтобы потерять еще и тебя. Так что верь и жди». Делай то, что должно, что считаешь необходимым, верь и жди. Остальное я сделаю сам. Конец книги. 2013 год. Для вас читал Дмитрий Казанович.